Человек из другого рода взял, к себе увез. В своей юрте в правый угол меня поместил. На постели с веток черемухи меня положил. Куском старой собачьей шкуры дал мне укрыться. С одним только скореженным халатом из рыбьей кожи я обнималась. В головке обуви, отпоротой от голенища, бувалась. В то время, когда люди едят, я у очага греюсь, своей еды жду. Мою еду с нар по полу мне швыряют. На дне старой чашки обрезки с хвоста юколы лежат, обрезки с боков юколы лежат. И днем, и ночью свои слезы ем, вот так и мучаюсь. О, мои мучения, услышьте! Вот сейчас с горя жилки с юколы сдеру, петлю сплету, к дереву привяжу себя, буду висеть над землей. Ветер раскачает меня, петля оборвется, упаду, и на земле пятном стану. Башняк, опираясь обеими руками на лыжную палку, провожал глазами упряжку, которая повернула в стойбище. «От счастливого замужества такие песни не поют», — проговорил он. «А чего хорошего?» — заметил и позвень, рассматривая блесны с острыми крючками соконина тебя смотрит а живет с накованом сердцем не любит его а живет лейтенант ничего не ответив гелику заскользил в сторону увалов ходил он в лиственнично-беезовом лесу до темна размышляя о том где больше счастлив человек во дворцах или в прокопчных юртах тайги в общем то там и здесь счастье и горе человеческого поровну И во дворцах человек не может оторваться от условностей и законов. И тут на Амуре обычаи предков нерушимы, калечат судьбы молодых. Николай Константинович видел путь к свободе Гелика через воспитание, школы. Он горел желанием сделать все возможное на Амуре, чтобы уже дочь Сакони не знала горькой песни матери. Позвейн не пошел на рыбалку, засунув сугроб блесны подался в стойбище геликов в гости к сургену у геликов так водится появился гость в твоей юрте все стойбище собирается к тебе новости послушать трубку с гостем выкурить вернулся по звень на пост уже в потемках слегка подвыпивший потому что был реще обычного с лейтенантом башняк писал близко к тетради придвинув свечу чувствуя щекой ее тепло. Позвейн некоторое время молча следил, как бегало острие карандаша по бумаге, потом строго с возмущением спросил. «Капитан Николай, ты можешь сказать своими петельками и крючками, почему ночью над моей головой много угольков горит? Можешь, да? А можешь сказать, как человек получается?» Николай Константинович удивленно поднял глаза на взвинченного переводчика. Тот, не ожидая ответа, засыпал его новыми вопросами. «О чем шумит тайга? Ты понимаешь, да? А по что ты сердце с оконья не понимаешь? У тебя глаза есть, уши есть, а по что ничего не слышишь и не видишь?» Геляк присел возле печки, открыв дверцу, закурил трубку. Звери, птицы, комары хорошо друг друга понимают. А по что мы, люди, сухие, одинакова лиственная палка? Чего еще надо, если человек тебя понимает? Если он может сердце свое вырвать и собакам отдать, чтобы тебя собаки везли? Чего еще надо? Ну, довольно намеками и недомолвками разговаривать, — прервал возмущенного на башняк отодвинув тетрадь. — Вижу, ты в гостях у Сургена побывал. Что тебе там не понравилось? Муж Сакони на Каван не приглянулся? На Каван что? Он одинаково, как я, как другой и третий Нив. Сакони особенная. Плохо Сакони живет с мужем. Между зятем и тестем. Из-за Сакони маленько раздор был. Потом водочки выпили. Да ненадолго, знаю. Ненадолго они помирились. Сидя в юрте Сургена, Позвин был свидетелем разговора дочери с отцом. Я мучаюсь живу. Как же быть? Разве я не ваши дитя? Как вы думаете? Пожалейте меня, как свою собаку жалеете, и то мне хватит.